Глава 42. Утро началось с поспешных сборов. Я на скорую руку выпила чашку кофе и съела нехитрый завтрак, пока Элен заботливо приводил мою форму в порядок. До пятницы никакой самостоятельности за пределами Академии, что бы ни случилось. Давал мне наставление Альсар, с видимым удовольствием наблюдая за процессом переодевания. Я провожу тебя до ворот. После чего перейдешь под временную ответственность Ориона. От начала и до конца занятия держись в компании однокурсников. С ними ты будешь в безопасности. Когда прозвонит колокол, идешь в кабинет Кристиана. Он выдаст тебе мощный защитный артефакт, который позволит отследить нам твое самочувствие и местоположение, а также даст кристалл связи, настроенный на меня, каждый час. Звонишь и отчитываешься, что с тобой все в порядке. Надев чистую униформу, я с удивлением и недоумением посмотрела на любимого. Ален, но ну ты сам говорил, что территория академии безопасное место, и их охранные заклинания сразу же дадут сигнал, если я попаду в передрягу. Может, меня тогда сразу посадить в клетку для надежности или запереть в кабинете декана? «Если появится необходимость, запрем, даже не сомневайся», — парировал боевик. «А если пропустишь хотя бы один сеанс связи, то меня не удержат ни одни ворота на свете. Эри, прошу, делай, как я говорю. Ситуация еще более серьезная, чем мы предполагали». Почему кому-то пришла в голову идея натравить на меня дьявольских волков? Можно же было просто проследовать за мной до ближайшего переулка, и я многозначительно провела пальцем по горлу, имитируя то, что мог бы сделать со мной мой таинственный недоброжелатель. Но этим лишь рассердила Алена. «Эри, это не шутка!» — повысил голос декан боевого факультета, но тут же сбавил тон и более спокойно пояснил. «Я более чем уверен, что в Академии тебе будет небезопасно, Вспомни, охранные заклинания пропустили постороннюю восточную башню. А значит, в любой, даже самой сильной защите, можно найти брешь. И видят боги, «Я не хочу отпускать тебя одну». Кристиан сегодня поговорит с ректором, расскажет о нападении на тебя и предложит либо мне вернуться в академию и взять тебя под защиту, либо после занятий ты будешь возвращаться ко мне домой. Оба варианта меня вполне устраивают. Собрав волосы в хвост, я подошла к колену и прижалась к нему, обив руками его шею, прошептав. «А мне больше нравится второй». Поцелуй, которым одарил меня в ответ Альсар, был столь трепетным и нежным, что я потеряла счет времени. Уже не хотелось не выходить из квартиры на улицу, где меня с большой вероятностью поджидала опасность. «Не ехать в академию, где были все шансы не один раз столкнуться с Томом, Мартином или Алисой. А может, и со всеми сразу?» «Нам пора». С трудом оторвался от моих губ боевой маг и решительно направился к входной двери. Я прошла следом за ним и в растерянности замерла на пороге, вспомнив, что оставила волкам на растерзании теплое пальто и сапоги. А Лен всё понял без слов, Достала из забавного шкафа зимние ботинки на низком каблуке и протянул мне. Они принадлежат Фабе, у вас не один размер. Пока я обувалась, Альсар снял с вешалки короткую мужскую дубленку с высоким воротником. Дойдешь в ней до Академии, я тебя провожу, а потом сразу же пойду за новыми вещами и передам охране». «Спасибо, я возмещу». Неловко ответила я, чувствуя смущение из-за того, что приношу ему столько хлопот. Надеюсь ты не имела в виду деньги, укоризненно заметил боевой маг, и одевшись сам положил в сумку ножи обернутую в черную трепицу. а затем осторожно вышел на лестницу, оглядываясь по сторонам. Не заметив ничего подозрительного на этаже, он кивнул и я вышла в широкий коридор облицованный бежевым мрамором где помимо нашей располагались еще две двери. «Как здесь красиво!» — подумала я, широко зевнув, пока Олен закрывал дверь на ключ и обновлял охранные заклинания. «Вот только с растениями у них беда, все листья поникли». Взявшись за руки, мы поспешили вниз на улицу, где нас уже поджидал вызванный экипаж. «Цветы бы полить!» — произнесла я, борясь, с накатывающей сонливостью, и указала на зеленые насаждения, стоявшие в катках в холле первого этажа. В ответ на мою фразу, Ален замер, как вкопанный, прислушался и неожиданно громко закричал «Наверх! Живо!». В голове тут же возникло множество вопросов, но тело послушно выполнило команду, и я бросилась бежать вверх по лестнице, Слабость и желание уснуть, охватившие меня с момента выхода из квартиры, усиливались с каждой секундой. Нестерпимо хотелось обернуться, чтобы понять, где находится альсар, но силы стремительно угасали. Последние несколько метров до второго этажа я проползла на четвереньках, но буквально в шаге от двери кто-то грубо поднял меня с пола и одним движением забросил себе на плечо. Как бы я ни старалась рассмотреть неизвестного сквозь налитые свинцом веки, я видела лишь его мощные ноги и спину. Последним, что я запомнила, был быстрый спуск вниз по ступенькам и замершая в неестественной позе фигура Альсара на полу в холле. Не зная, сколько времени я провела под действием странного сна, имевшего явно магическое происхождение но очнулась в полной темноте, лежа на чем то твердом и очень холодном. Еле сдерживая тихий стон, я попыталась поднять голову и осмотреться по сторонам. С трудом, но это у меня получилось. Вот только вокруг была непроглядная тьма, а попытка использовать дар огня окончилась для меня резкой и нестерпимой болью. «Не самая лучшая идея!» я услышала чей-то голос, который показался мне смутно знакомым. Ощущение легкого движения, и вот я уже щурюсь от бьющего в глаза яркого искусственного света и закрываю глаза руками под чей-то хохот. Когда мои глаза привыкли к свету, я осторожно убрала ладони от лица, и первым же, кого увидела, была противная физиономия хищника, Того самого подручного Сильвера из главного полицейского управления Дальстада. И почему я не удивлена? Мрачно усмехнулась я, смело глядя в глаза этому мерзавцу. Давно не виделись, Коре. Хищник улыбнулся, но его глаза остались мертвы и холодны, как рыба, выброшенная на берег. Советую даже не думать о своем жарком даре. Эти штуки не дадут тебе проявить магию. Он указал на мои запястья, и я увидела на них тонкие браслеты из темного металла, связанные между собой как наручники, крепкой на вид цепью. Быстро оглядевшись, я поняла, что нахожусь в каком-то грязном старом подвале, заваленном всяким трепьем и хламом. «Что вам от меня надо?» Я попыталась встать на ноги, Но тело мне не подчинилось, и я осталась беспомощно сидеть на холодном и грязном полу, покрытом странными бурами разводами. Мне ничего, хмыкнул хищник. Я даже руки не хотела об тебя морать. Но вот нашлись люди, которые попросили вместо оплаты за услугу возможность побыть наедине с милой и беззащитной рекой коры, и обязательно с нейтрализованным даром чтобы она не смогла дать сдачу и позвать на помощь. Я промолчала и отвернулась, не желая, чтобы страх, который вызвали во мне эти слова, был замечен хищным типом. Но тот, казалось, видел меня насквозь. Сев на корточке рядом со мной, он схватил меня цепкими холодными пальцами за подбородок и силой повернул мое лицо к своему. «Не понимаю». И что в тебе нашел этот ублюдок кольсар? Однако, узнав, в чьих руках находится его соплячка, он примчится к нам по первому зову и сделает все, чтобы ты осталась живой. Но вот этого я ему не обещаю. Дернув головой в сторону, я уперлась в грудь хищника руками и со всей силой его оттолкнула. Он даже не покачнулся, а вот я полетела на пол прибольно ударившись затылком о твердые камни. Сообщник Сильвера сплюнул, рывком поднялся на ноги и схватил меня за волосы, потянув вверх. Скрикнув от боли, я обхватила его ладонь двумя руками и оказалась на ногах. В мое лицо с угрожающей скоростью полетел кулак, и я зажмурилась в предчувствии сильной оглушающей боли. Когда до столкновения с моим носом оставалось совсем ничего, Разозленного хищника остановил громкий резкий крик. «А ну, не смей!» Хищник выругался сквозь зубы и обернулся на голос. Я в изумлении посмотрела на вошедшего, стоявшего распахнутой двери в помещении и закричала. «Том, что ты здесь делаешь? Тут опасно, уходи!» Голубоглазый блондин бесстрашно бросился на сообщника Сильвера, И сходу атаковал его мощным потоком воды, прибив к противоположной стене небольшого подвального помещения. Пока хищник отплевывался от попавшей в нос и рот жидкости, Том подбежал ко мне и с беспокойством в глазах спросил: Эри, все в порядке? Цела? Невредима? Он не причинил тебе боли. Я помотала головой не в силах произнести ни слова и, опёршись на руку адепта, поднялась на ноги. «Но, Том, как ты здесь?» В голове крутилась масса вопросов. Но Том уже не обращал на меня внимания. С перекошенным от злости лицом он подошел к промокшему насквозь сообщнику Сильвера и грозно прорычал. «Я же тебя предупреждал. Если ты ее хоть пальцем тронешь, то вылетишь пинком под зад отсюда!» «Что?» Прошептала я, не веря своим ушам, а хищник низко склонил голову и прошептал. «Виноват хозяин. Она вывела меня из себя. И я...» Он не успел договорить фразу, как ему прилетела звонкая пощечина от Тома. Водник презрительно усмехнулся, глядя на уничтоженного им взрослого мужчину. Затем обернулся ко мне со словами. «Это ему за тебя, Эри». Шаг за шагом я пятилась спиной в сторону выхода, желая оказаться как можно дальше от адепта, который оказался вовсе не таким милым и безобидным, как я его себе представляла. Он спокойно наблюдал за моим отступлением, скрестив руки на груди, и даже не делая попыток приблизиться или объяснить, что здесь происходит. «Будь что будет», — решила я, развернулась и выбежала в открытую дверь. Передо мной возникла высокая лестница, и я, сжав зубы, побежала по ней наверх, желая выбраться из странного подвала как можно скорее. Ступеньки привели меня на первый этаж, прямо перед закрытой дверью. Я смело дернула за ручку и оказалась на пороге большой комнаты, по всей видимости, выполняющей роль гостиной.